Все рассажено в порядке посемейно. Мы обошли кругом сада, не пропуская ни одного растения. Сначала идут деревья померанцевые, фиговые и другие. Потом кусты, миртовые всевозможных пород, кипарисовые, и между ними миллионы мелких цветов, ярких, блестящих. Я припоминал наши роскошные дачи и цветники, где все это стоит или под стеклом, или в катках, а на зиму прячется. Здесь круглый год все зеленеет и цветет. По местам посажено было чрезвычайно красивое и невиданное у нас дерево, называемое по-английски «брум-три». «Брум» значит «метла». Дерево названо так потому, что у него нет листьев, а есть только тонкие и чрезвычайно длинные зеленые прутья, которые висят как кудри почти до земли. Они видом немного напоминают плакучие ивы, но гораздо красивее их. Какая богатая коллекция георгин. Вот семейство алоэ. Особенно красивы зеленые листья с двумя широкими желтыми каймами. Семья кактусов богаче всех. Она занимает целую лужайку. Что за разнообразие, что за уродливость и что за красота вместе. Мимо многих кустов проходил с поникшей головой, как мимо букв неизвестного мне языка. Посредине главной аллеи растут, образуя круг, точно дубы, огромные грушевые деревья, с большими, почти с голову величиной грушами, но жесткими, годными только для компота. С одного места из сада открывается глазам вся столовая гора. Меня опять поразила эта громада, когда мы были у ее подошвы. Солнце обливало ее лучами. Наверху прилипло в одном месте облако и лежало там покойно, не шевелясь, как глыба снегу. Зеленеющие бока льва казались еще зеленее. На крестце его вертелся телеграф, разговаривая с судами. Я оглядывался в рытвенной столовой горы, промытые протоками и образующие видом так называемые ножки стола. На этом расстоянии то, что издали казалось мхом, травкой, являлось целыми лесами кустов и деревьев. Вся гора, взятая нераздельно, кажется какой-то мрачной, мертвой, безмолвной массой, а между тем там много жизни. На подошву ее лезут фермы и сады, В лесах гнездятся павианы, большие черные обезьяны, кишат змеи, бегают шакалы и дикие козы. Гора невысока, всего 3500 футов над морем. Но громоздка, широка. Вообще все три горы кажутся покинутыми материалами от каких-то громадных замыслов и недоконченных нечеловеческих работ. Обошедшие все дорожки, Осмотрев каждый кустик и цветок, мы вышли опять в аллею и потом в улицу, которая вела в поле и в сады. Мы прошли по тропинке и потерялись в садах, ничем не огражденных, и рощах. Дорога поднималась заметно в гору. Наконец забрались в чащу одного сада и дошли до какой-то виллы. Мы вошли на террасу и усталые сели на каменные лавки. Из дома вышла мулатка, объявила, что господ ее нет дома и по просьбе нашей принесла нам воды. Город открылся нам весь оттуда. Город чисто английский, с немногими исключениями. Высокие двухэтажные дома с магазинами внизу. Улицы пересекаются под прямым углом. Кругом далеко видны загородные дома и прячущиеся в зелени фермы. Зелень! то есть деревья, за исключением мелких кустов, только и видна вблизи ферм. А то всюду уголь, все обнажено и иссушено солнцем, убито неистовыми, дующими с моря и с гор ветрами. Взгляд далеко обнимает пространство и ничего не встречает, кроме белоснежного песку, разноцветной и разнообразной травы, да однообразных кустов. Потом неизбежных гор, которые группами беспорядочно стоят, как люди, на огромной площади, то в кружок, то рядом, то лицом или спинами друг к другу. Дорогой, навязавшийся нам в проводники малаец принес нам винограду. Мы пошли назад, все по садам, между огромными дубами, из Рытвины в Рытвину, взобрались на пригорок и, спустившись с него, очутились в городе. Только что мы вошли в улицу кто-то сказал посмотрите на столовую гору все оглянулись и остановились в изумлении Половины горы не было облако о котором я говорил разрослось пока мы шли садами и густым слоем точно снегом покрыло плотно и непроницаемо всю вершину и спускалось по бокам ровно Это стол накрывается скатертью Мы шли улицей, идущей скатом, и беспрестанно оглядывались. Скатерть продолжала спускаться с неимоверной быстротой, так что мы не успели достигнуть середины города, как гора была закрыта уже до половины. Я ждал, не будет ли бури, тех стремительных ветров, которые наводят ужас настоящей на суда. Но жители Капштадтские говорят, что этого не бывает. Столовая гора может хоть... Вся закутаться в саван. Они не боятся. Беда, когда лев накинет чепчик. Я после сам имел случай поверить это собственным наблюдением. Я пристально всматривался в физиономию города. Та же Англия. Те же узенькие, высокие английские дома, крытые аспидом и черепицей. В два, редкие в три этажа. Внизу магазины. Только одно исключение допущено в пользу климата. Это большие, во всю ширину дома, веранды или балконы, где жители отдыхают по вечерам, наслаждаясь прохладой. Есть несколько домов голландской постройки с одним и тем же некрасивым тяжелым фронтоном и маленькими окошками, с тонким переплетом в рамах и очень мелкими стеклами. Но остатки голландского владычества редки. Я почти не видал голландцев в Капштадте. Но язык голландский, однако ж, еще в большом ходу. Особенно на нем говорят все старики, слуги и служанки. На всяком шагу бросаются в глаза богатые магазины сукон, полотен, материй, часов, шляп, много портных и ювелиров. Словом, это уголок Англии. Здесь, как в Лондоне и Петербурге, дома стоят так близко, что не разберешь Один это или два дома. Но город очень чист, смотрит так бодро, весело, живо и промышленно. Особенно любовался я пестрым народонаселением. Англичанин-барин здесь. Кто бы он ни был. Всегда изысканно одетый, холодно, с пренебрежением отдает он приказание черному. Англичанин сидит в обширной своей конторе или в магазине, или на бирже, Хлопочет на пристани. Он строитель, инженер, плантатор, чиновник. Он распоряжается, управляет, работает. Он же едет в карете верхом, наслаждается прохладой на балконе своей виллы, прячась под тень виноградника. А черный... Вот стройный красивый негр Финго или Мозамбик. Тащит тюк на плечах. Это кули... Наемный слуга-носильщик, бегающий на посылках. Вот другой, из племени Зулу, а чаще Готентоц, на козлах ловко управляет парой лошадей, запряженных в кабриолет. Там третий, Пичуан, ведет верховую лошадь, четвертый метет улицу, поднимая столбом красно-желтую пыль. Вот Малайц с покрытой платком головой, по обычаю Магометан, едет с фурой. Запряженный шестью, восьмью, до двенадцати быков и более. Вот идет черная старуха в платке на голове, Сморщенная, безобразная. Другая безобразнее, торгует какой-нибудь дрянью. Третья, самая безобразная, просит милостыню. Толпа мальчишек и девочек, От самых белых до самых чёрных включительно, Бегают, хохочут, плачут и дерутся. Волосы у черных, как куча сажи. Мулаты, мулатки в европейских костюмах. Дали пьяные английские матросы, махая руками, крича во все горло, в шляпах и без шляп, катаются в экипажах или толкутся у пристани. И между всем этим народонаселением проходят и проезжают прекрасные, нежные создания. Английские женщины. Мы пришли на торговую площадь. Тут кругом теснее толпились дома, было больше товаров, вывешено на окнах. А на площади сидело много женщин, торгующих виноградом, арбузами и гранатами.